Глава восьмая В моем подчинении больше 800 демонов. Каждый из них умел становиться невидимым. Они незримой поступью следовали за мной постоянно. И черт побери, ни один из них не предупредил о еще одном преследователе. Его заметил только легион. Мне казалось, ему просто доставляло удовольствие сообщать все в самый последний момент, иначе не знаю, зачем он это делает. «Раскусил!» — усмехнулся он. «Ладно, ну ничего, я придумаю другой способ на тобой издеваться!» — расхохотался демон. «Смотри, как бы я тебе такой способ не придумал!» — мысленно хмыкнул я. «И когда же я от него избавлюсь? Чем быстрее найду способ, тем лучше!» «И что же ты мне сделаешь?» — с вызовом спросил демон. «Наемся валерьянки, усну, а тебе на всю ночь оставлю порно!» — протянул я. «Это жестоко!» — мысленно рассмеялся легион. «Еще бы. Хотя можно с таким же успехом включить ему какую-нибудь лекцию о животном мире, хотя нет. Порно более жестоко». «Ладно, ладно, я тебя понял», — сдался демон. «Так как будешь с демонами расправляться?» «У нас для этого целый отряд есть». «Тоже верно», — подметил легион и отдал им соответствующий приказ. «Теперь, помимо того нематериального демона, который преследовал нас еще с квартиры Тишкиных, здесь появились и другие». Они также хорошо умели скрывать свой запах. У них было достаточно времени, чтобы прокачать этот навык. «Энергия вокруг неспокойна», — подметила Алиса. «В бледном свете от магического шара было видно, насколько она встревожена. Нет, демона Алису совсем не пугали. Ее настораживало то, что она ничего не видела». «Ты же хотела приключений», — улыбнулся я. «Хотела», — резко взбодрилась девушка. «И до сих пор хочу», — Алиса хищно улыбнулась. Она не видела, но прямо на станции метро началась схватка. Трое нематериальных демонов окружили одного. «Здесь демон», — сказал я Лисе, — «стой тут». Она не могла видеть ни моих подчиненных, ни того, кого они поймали. Зато я прекрасно их ощущал благодаря дару легиона. Вывел в воздухе печать уничтожения. Затем велел своим приспешникам расступиться и отправил ее в нематериальную сущность. На перроне... Раздался громкий крик. Его услышала и Алиса. Она закрыла уши. «Успели что-нибудь узнать?» — спросил я у Легиона. Нематериальные демоны преимущественно общались с помощью мыслеречи, а потому даже если проходил допрос, я без подключения к владыке демонов услышать его не мог. Да и, честно говоря, не хотел, чтобы еще какие-то голоса селились в моей голове. Мне одного хватает. «Их пятнадцать», — ответил Легион. «Десять сейчас в нематериальной форме. Мои ребята их ищут и найдут. Они все одного вида. Так что скоро твое поручение от Ордена будет выполнено». Он не сомневался в нашей победе. «А остальные четверо в телах подростков. Они хорошо скрываются», — добавил Легион. «Обнаружить демона в человеке куда сложнее, нежели просто обнаружить материального демона». «Пусть гончие ищет», — велел я. «Да ищет, ищет она!» — проворчал Легион. толж скажи, что с другими гостями будешь делать?» «Я еще не решил», — ответил я, смотря в темную пустоту тоннеля, откуда виднелись четыре красных глаза. «Там кто-то есть», — заметила Алиса. «Может, это те самые демоны, которые всех здесь и убили?» «Нет», — помотал я головой. Спрыгнул к рельсам, помог спуститься и Алисе. «Мы вместе направились туда, где сияли красные глаза». «Ты их совсем не боишься?» — осознала Алиса. «А вдруг...» «Нет. Ты же помнишь, на что я способен?» «Помню. И это меня пугает. Ты уже подчинил одного демона на моих глазах?» Хотелось бы возразить Алисе, что сейчас свободных демонов у меня больше восьми сотен. Еще некоторые находились на заданиях в нематериальной форме. Но я благоразумно об этом промолчал, иначе она снова начнет подозревать меня в попытке захвата мира. «Выходите!» — велел я. На свет вышли... «Две красивые женщины. Близнецы. Они отличались только тем, что у одной волосы были светлые, а у другой темные. Но это были не человеческие обличия, о чем говорили торчащие из головы рога. «Валькирия!» — поприветствовал их я. «Мы пришли принести тебе клятву, владыка!» — сказала светловолосая, и обе мне поклонились. «О, Сань, я же говорил, они вернутся!» — радостно воскликнул легион. «Вот и вернулись!» Я подошел к валькириям и протянул им обе руки. Они накрыли мои ладони своими, и часть энергии Легиона пронеслась к ним. «Власти Легиону!» — повторили трижды обе женщины. «А теперь идите и ждите указаний. Они очень скоро последуют», — велел я, и сестры тут же стали невидимыми. «Что это было?» — с недоверием спросила Алиса. «Ты вот так просто их подчиняешь?» «Непросто», — помотал я головой. «Для этого демоны должны хотеть служить мне». «Понятно», — она отвела взгляд. «Но мы сюда пришли, не на смотреть, это чистая случайность». «Случайность?» — воскликнула Алиса, явно мне не веря. «Да, я позвал тебя сюда, чтобы показать вот это». Я подошел к стене, провел по ней рукой и нащупал нужный камень. Как только я его нажал, часть стены испарилась. «Это была иллюзия», — сообщил я девушке. Она восторженными глазами смотрела на открывшийся проход, в конце которого мерцал блеклый свет. «Давай посмотрим, что там!» — задорно предложила она. Что Алиса отказалась от приключения, да никогда. Алиса с восторженным взглядом отправилась вперед. Я же направил к ней немного своей энергии, чтобы окутать ее незримым доспехом. Ведь то, что она встретит дальше, может сильно ей повредить. Алиса шла так быстро, что я едва за ней поспевал. «Вот эта скорость! Демонов уничтожать она так быстро не бросается!» «В конце тоннеля мы наткнулись на пещеру, видимо, рабочие прорыли ее при прокладке одного из служебных тоннелей». «Вау!» — протянула Алиса, осматриваясь. «Вся пещера, стены, потолок, пол была усыпана ярко-красными камнями, они светились изнутри, освещая нам путь». Алиса осторожно коснулась одного из кристаллов рукой и тут же одернула ее. «Ой, током бьется!» — пожаловалась она. «Не током, а магией», – поспешил я открыть совсем не страшную тайну. «Ведь именно эти кристаллы всех погубили». «Когда в мире орудуют демоны, люди часто забывают, что существуют и другие опасности. Здесь же ими стало магическое месторождение, которое излучало довольно опасную энергию». «А мы не умрем?» – вдруг спросила Алиса. «А ты еще дышишь?» – уточнил я. «Дышу. Даже существую даже не воскресаю?» – хихикнул девушка. «У рабочих не было надежной защиты», — пояснил я. «А потому, как только они прорыли эту пещеру, вся скопившаяся здесь энергия высвободилась, и защитные часы убило всех. при Презболител погибло три спасателя». «С тех пор эту станцию решили закрыть». «Как они могли месторождение оставить?» — хмыкнула Алиса. «Посмотри, сколько здесь камней!» «Здесь нужна защита на уровне архимага». «Но ты магистр!» — обернулась ко мне Алиса. Сейчас я приоткрывал перед ней еще одну тайну. «На защиту развил уже до уровня Архонта», — пояснил я. Алиса присвистнула. Затем посмотрела на свои руки и почувствовала незримый доспех, который я на ней оставил. Не знаю, что ей взбрело в голову, но она еще раз дотронулась до одного из камней и на этот раз не отдернула руку. «Давай их заберем», — предложила она. «Мы сможем купить достаточно сдерживающих коробов, чтобы довести их до производства». — В тебе, — говорит аристократка, — усмехнулся я. — Зачем они тебе? У тебя мало денег. — Денег много не бывает, — внезапно поддержал Алису легион. В нем я не сомневался, этому лишь бы на золотом унитазе сидеть, а еще лучше — на бриллиантовом. — Но такой я еще ни в одном мире не стырил, — пожаловался демон. — Хотя в одном был из рубинов, но этот мне по цвету не понравился. — Ври больше, — ответил я ему. Тот недовольно буркнул и замолчал. «Я просто не понимаю, как ты можешь упускать такую возможность», — настаивала Алиса. «Они же стоят миллионы!» «Из-за них погибло немало людей», — напомнил я. «Не ожидал, что ты такая алчная». «Что? Я алчная?» — возмутилась девушка. «Да я!» — начала и тут же замолкла. «Ты все это подстроил», — догадалась она. Я улыбнулся. «Долго до тебя доходило». «Их нельзя отсюда вынести, иначе бы это давно сделали, несмотря на все опасности», — кивнула она. «А ты умеешь соображать, когда хочешь», — похвалил ее я. «Но энергия-то здесь осталась?» — задумчиво продолжила Алиса. «Да». Я подошел к одному из камней, дотронулся до него пальцем, и тот тут же потух. Энергия кристалла перекочевала ко мне. «Это универсальная энергия, она нам подходит. Главное забирать то, что внутри, а не снаружи, иначе оно тебя убьет». «Это я запомню», — хищно улыбнулась Алиса и повторила мои действия. Подобная универсальная энергия в природе встречалась редко, и использовалась она, как правило, для развития магического источника, для укрепления каналов и проводки связи между ними. Так открывались новые грани дара. И это было настоящим спасением для тех, кто поднимал свой ранг десятилетиями. «Хватит!» — остановил я Лису, когда она забрала ману из пятого камня. «Больше ты просто не усвоишь». Девушка прикрыла глаза и медленно выдохнула, заглядывая вглубь своего источника. «Ты прав. Эта энергия обволокла все мои нити, хотя, казалось бы, я так мало ее забрала?» «Теперь тебе предстоит веселая ночка», — усмехнулся я. «После такого Алисе придется долго медитировать, встраивая эту энергию в каналы, расширяя их, преобразуя в нечто более совершенное. У меня же этим уже занимался Легион. А вот здесь стена с пустыми кристаллами», — подметила Алиса. Мы подошли и посмотрели внимательнее. «Кто-то сюда приходит», — предположила она. Конечно, после трагедии сведения об этом месторождении оставили в тайне некоторых родов, и теперь их члены приходится сюда подпитаться, когда близится повышение ранга. Никому больше об этом знать не стоит. Алиса была умна и сразу сообразила, что к чему. Если об этом месторождении узнают другие рода, то произойдет конфликт с теми, кому, по сути, принадлежит эта шахта. Вскоре мы вышли из тоннеля, и я вернул на место иллюзию, прикрывающую проход. Мы принялись неспешно подниматься по эскалатору. «Знаешь, даже удивительно», — протянула Алиса. «Сегодня на нас никто не напал. Если хочешь, я могу это организовать прямо сейчас», — усмехнулся я. Вдруг перед Алисой материализовался один из невидимых демонов и сделал грозное бу. Девушка вскрикнула, и демон тут же исчез. «Нельзя так пугать!» — в шоке произнесла она. «Нельзя! Я же посидею!» «На четвертом курсе ты красила волосы в белый», — напомнил я. «И тебе шло». «Но, Демьянов!» — погрозила она пальцем. «Я тебе устрою». «Что устроишь?» — подначил я. «Твои мертвецы меня давно не пугают». «А я из них нового мертвеца сделаю такого, что ты в самых страшных кошмарах вспоминать будешь». «О, заинтриговала!» — повел бровью я. Так, споря, мы и выбрались на поверхность. А когда вышли из станции метро, уже наступил вечер. Я отвез Алису домой, передал ее в руки графа Анечкова, а затем отправился в дом, выделенный моей семье орденом. Там я поужинал в кругу семьи, привел себя в порядок, а затем мы с демоном выдвинулись обратно к зданию ордена. «Да я бы на такси поехал!» — начал ворчать старик. «Никакого такси. Мы договорились, что сегодняшнее дежурство пройдем вместе», — ответил я, заводя автомобиль. «Саш, я и без того тебе верю», — выдохнул дед. «Просто понимаешь, в последнее время было очень много всего странного». «И что же тебя переубедило?» — поинтересовался я. «Пару дней назад дед говорил мне совсем другие вещи. Он читал, что демоны меня перехитрили». и вернул Геннадия, и я уверен, что остальных тоже вернешь», — ответил он. «Ты же говорил, что демоны меня обманывают, и я заключил контракт». «Контракт. Частично это была правда, но свою душу я не продавал. Моя цель была куда сложнее». «Мяу», — подал голос кот с заднего сиденья. «Не надо, тут тебя кормили», — заворчал на дед. На мой вопрос он отвечать не спешил, но я и не давил на старика. Дал ему время собраться с мыслями. «Все дело в Ольге», — ответил дед, когда мы остановились на светофоре. «Если бы ты заключил контракт на всех нас, то ее бы тебе демоны не позволили забрать. Официально она не член нашей семьи, кровь в ней слишком разбавлена. Я знаю, что с демонами невозможно договориться, а значит, ты и правда обрел над ними какую-то власть». Голос старика стал тяжелым. «И мне не нужны доказательства, так что ты можешь отвезти меня на дежурство и ложиться спать». «Ну уж нет», — улыбнулся я. «Проведем эту ночь вместе, как и договаривались. Раз уж тебе на месте не сидится, и, находясь на пенсии, ты решил вернуться на дежурство, то и я спать не буду». «Вот опять твои принципы», — хмыкнул старик. «Они ничем не лучше твоих. Сам же меня воспитывал», — усмехнулся я. «Тот ты прав». До здания ордена мы доехали быстро и прошли в пристройку, которая предназначалась для дежурных. Она располагалась слева от основного корпуса в отдельном здании. Там же находился и колл-центр, который принимал срочное оповещение о демонах. Все экзорцисты во время дежурства находились в большой общей комнате со всем необходимым. Здесь были диваны для того, чтобы отдохнуть, и телевизор, и холодильник. Правда, еду приходилось приносить самостоятельно. «Что-то мой напарник опаздывает», — проговорил де-то смотревшись «Он не придет», — заметил ей и плюхнулся на диван. «В смысле не придет?» – озадачился дед. «Так я же его сегодня заменяю». «А что, так можно было?» – захлопал глазами старик. «Представь себе, или ты думал, что я бесплатно тут сидеть собрался?» – усмехнулся я. «Знай тебя, ты можешь и бесплатно». Вместе с нами дежурили еще пять пар экзорцистов. Дежурные формировались из представителей двух разных рангов. Младших ставили к старшим. В ближайшие полчаса все они спорили, какой фильм будут этой ночью смотреть. Только они сошлись на комедии, как в комнату забежал оператор и сообщил «У нас, у нас!» Его голос дрожал «Что у вас?» — резко перебил его дед. «Выброс! Прямо в центре города!» Все мигом вскочили и ринулись к машинам, а я остался состоять. «Остановите их!» — велел я оператору. «Поедем только мы с Игорем Антоновичем». «Что? Не положено!» — мужчина в шоке уставился на меня. «Тогда позвоните Симуру Алексеевичу, он скажет вам то же самое», — сказал я и тоже направился к своему автомобилю. Не хотелось, чтобы другие рисковали, а тем более видели то, что я хочу показать деду. Выехали все машины из Ордена одновременно, но уже на ближайшем светофоре остальные развернулись. «Куда они едут?» — задумчиво проговорил дед. «Неужто еще один выброс?» «Нет, просто мы с тобой справимся вдвоем», — ответил я. «Вдвоем? Да ты с ума сошел!» «Решил меня угробить?» — дед повысил голос. «Нет, я же обещал показать представление. Вот скоро ты его и увидишь». Когда мы приехали к центральному парку, его уже начали оцеплять сотрудники экстренных служб. Внутри клубился серый дым. Он доходил до фонарей, и те тут же лопались, напрочь убирая все освещение. «Выброс третьего класса. Нехилый!» — помотал головой дед, смотря на все это. «Нас там легко убьет!» Дед явно был не готов к такому. «Нет!» «Не убьют», — пообещал я. «И ты так легко об этом говоришь? Мне бы твою уверенность!» Ответить я не успел, поскольку заметил, что нас снимают журналисты. Уже несколько каналов вещали о происходящем в Центральном парке, а поскольку других экзорцистов здесь не было, то снимали они меня и деда. Я подошел к одному из ответственных за организацию оцепления и попросил убрать журналистов. Тот отправился с ними разговаривать, выигрывая нам время. «Ну что, идем?» — позвал я деда. «Идем!» — выдохнул он, и мы прошли через ограждение. Я направил энергию к глазам и хорошо видел, словно при свете дня. Дед уже велел не отходить от меня. Тем временем мои ребята уже распределились по выбросу и начали охотиться на своих же, поэтому через 10 метров мы наткнулись на первую кучку праха. Дед наклонился, потрогал прах рукой, понюхал его и сделал вывод. «Здесь уже поработали экзорцисты». «Нет, дед», — помотал я головой, — «не экзорцисты, а демоны». Глаза старика в этот момент надо было видеть. «Сань, а там есть кое-что интересное!» — вдруг заявил Легион. «Что, опять за нами кто-то следил, и ты решил сказать об этом в последний момент?» — хмыкнул я. Мне уже начинала надоедать такая стратегия. «Нет, ребята только что нашли. Поверь, тебе это понравится». А вот когда Легион так говорит, мне становится не по себе.